Глава 28. Лазовский хрипел, кровь сочилась из ран, растекалась по полу, впитываясь будто в землю в трещину старого и стертого бетона. Чем больше крови вытекало, тем больше он слабел, но все еще держался. Лицо побелело, пальцы дрожат, впиваясь в плитку. Я осмотрел его и прищурился. Вот то место, которое он совсем недавно прикрывал рукой. Мои предположения подтвердились. Пулевое ранение, входное отверстие сбоку, над печенью. Кровь, на удивление, быстро запеклась, рана будто старая. И это не моя пуля. Я понял, в него уже попали до меня, это стрелял Орлов, больше некому. А Григорий успел выследить его, успел напасть, убить. В том, что мой напарник мертв, я больше не сомневался. Увидев, что стало с остальными лазовскими, я знал, других вариантов просто не оставалось. Гриша еще дернулся вперед, но уже не мог ползти. Остался лежать, потом рывком сел, оперся спиной о холодную стену коридора, дышал тяжело, отрывисто. В глазах плясал какой-то огонь, не животный страх, а что-то другое, жгучее и чертовски осмысленное. «Как ты меня вычислил?» — спросил вдруг он. Голос был хриплым, но четким. Никаких признаков умственной отсталости, никакого дурачка. Чистая речь и твердое намерение узнать. «У тебя пулевое ранение», — ответил я, кивнув на его живот. «Понял сразу, что это привет тебе от Орлова, а ты его, получается, убил». Он усмехнулся, приподняв уголки губ. «Убил. А теперь вот сам подыхаю. Эх». «Как же я не хочу загнуться в этой вонючей норе!» — зло процедил раненый. «Но, видимо, придется!» Тот, кто это говорил, все осознавал. Он уже ничем не напоминал того наивного, простоватого Гришу с пустыми глазами. «Хорошо сыграл!» — хмыкнул я. «Обдурил! Умственно отсталый добряк, обиженной жизнью! Все тебе верили! Даже моя жена, психолог, не определила притворства!» А она в своем деле специалист высокого уровня. Как ты так смог?» Он мотнул головой, не соглашаясь, глаза сузились до щелок. «Я не играл, не притворялся. Я действительно болен. Был болен. Вот как? Не хочешь рассказать?» Я чуть наклонился, не отводя пистолет. «Обо всем, что произошло, перед смертью облегчить, так сказать, душу». Ты же понимаешь, что это твои последние минуты. С такими ранами долго не живут. Он снова усмехнулся, сухо и презрительно. Облегчить душу. Душа. Проговорил он последнее слово, как оскорбление. У людей нет души. Есть мозг, мысли, расчет. Какой же ты другой, Гриша? Совсем не тот, каким я тебя знал раньше. Когда я под действием... «Вещества!» — выдохнул он тяжело, глядя куда-то мимо меня, сквозь. «Я чувствую, что я человек. Только тогда, а без него внутри пусто. Пусто и холодно». Он опустил голову, подбородок вжал в грудь, дыхание замедлилось, но голос держал твердую ноту, сдержанную и даже почти торжественную. «Ты принимаешь ПС-63?» — нахмурился я. Так вот, в чем твой секрет. Это ключ к жизни. Я тогда только живой, Андрей Григорьевич, настоящий. Не жалкий, не пускаю слюни, не присмыкаюсь и не прогибаюсь. Ты не поймешь. Да никто из вас не поймет. Он сделал паузу, а потом зло добавил. Никто из вас не был в моей шкуре. Я молчал. Пистолет в руке оказался тяжелым, будто наполнился свинцом. Пальцы немного ломило от напряжения. В этом полумраке, среди ржавчины и бетонных стен, я вдруг остро почувствовал, что сижу напротив не монстра. Это сбой, ошибка природы, искривление судьбы. Не он выбрал свою участь. Его втянули, прижали, втолкнули в угол, где не осталось ничего, кроме ярости и жажды убивать. Но понимание не значит прощения. Да и жалость не мой конек, тем более жалость к убийцам. Я медленно выдохнул, посмотрел на его лицо. В нем больше не было и следа прежнего Гриша, только ясный взгляд без всяких мутных поволок, осознанный и умный. «И давно ты на веществе?» — спросил я. «Давно». Он охмульнулся, и по лицу его скользнула странная болезненная тень. Под препаратом я становлюсь другим, не просто нормальным. Умнее, сильнее, лучше, словно кто-то освобождает мой мозг, и он начинает работать, как у всех. Нет. Даже быстрее и лучше. Я слушал молча, прищурившись, пальцы крепче сжали рукоять ПМ. Он говорил не как больной, умственно отсталый. Он говорил как человек, знающий, что умирает, и потому не врет. «Где ты брал ПС-63?» — продолжал я расспрашивать. «Начальник милиции», — продолжил Гриша, — как-то притащил ампулы к отцу. Говорил, «это будущее, это путевка в новую жизнь». Они думали, я не слышал, не понял. Дурачок ведь, а я услышал, хотел поиграть с ампулами. Взял одну, пока никто не видел, хотел спрятать, но уронил. Он моргнул, и в его глазах мелькнуло что-то почти детское, память о том испуге. Поднял слабую руку и сделал жест, словно что-то выпадает из непослушных, вечно неловких пальцев. Будто он снова проживал тот самый момент, когда все и началось для него. Или закончилось. Она разбилась. Я испугался, думал, накажут. Стал собирать осколки руками, конечно, порезался о них сильно. Жидкость эта прозрачная и чистая. Я не думал. Попало мне в кровь. В ту ночь я не заснул. Он замолчал на мгновение. Оказалось, Лазовский младший вспоминает нечто очень важное. Я и не просто не заснул. Я думал. Думал. По-настоящему. В голове было ясно, как свет включили. Как будто все вокруг стало простым и понятным. Я осознал себя. Нет, я не дурачок. Я тот, кто опасен. Не я должен бояться, а меня пусть пугаются. Вот тогда я и понял, каково это не быть дебилом, не быть посмешищем, не быть слабым, не зависеть. И ты стал убивать. Зачем? Я чувствовал себя, он поискал слово и прошептал, человеком. И не просто человеком, а тем, кто забирает жизни. Я хотел уничтожать. Побочный эффект? Пусть. Вроде неприятный. Но потом я привык и даже наслаждался. Ха. А я вспомнил. Орлов. Он что-то знал. Говорил, что ПС-63 не просто препарат, что он делает с людьми что-то больше, что побочные эффекты до конца никто не изучал, что проект свернули, когда поняли, что контролировать вещество невозможно. Оно будто живет своей жизнью. Меняет не только тело, но и мозг, душу. И теперь, слушая Гришу, я понимал, все, о чем он говорил, было правдой. Этот гранит в ампулах изменил тебя. Это не ты, Григорий. Ты разве думал раньше кого-то убить? Он откинулся назад, глухо закашлялся, в груди булькнуло. Нет, не обманешь, он не изменил. Он освободил меня из оболочки дурака. Мне стало чертовски приятно быть собой, настоящим. Я хотел быть таким. Всегда. Много еще не было исследовано, когда проект закрыли, произнес я вслух. Больше себе, чем ему. Никто даже близко не представлял, с чем мы имеем дело. Ты жертва Гриша, которая стала хищником. Но скажи, а после того первого раза, где ты брал ПС-63? Я понял, что он принимал его постоянно, с некоторой периодичностью. Лазовский снова ухмыльнулся и слегка мотнул головой, насколько еще мог. Не я. Когда родители поняли, что я, что можно вернуть мне интеллект, пусть временно, не навсегда, они стали давать мне препарат сами. Вот она, тайна Лазовских. И что было потом? Он снова ухмыльнулся, улыбка была перекошена и с кровавыми уголками, но в ней сквозила злость и насмешка. Ты правда хочешь это знать, дядя Андрей, прохрипел он. Все равно никто тебе не поверит. А я теперь уже все равно сдохну. Моя тайна уйдет со мной. Перед смертью, Гриш, сказал я тихо, мы все равны. Там, по ту сторону, уже неважно, кем ты был. «Расскажи, может, кому-то это еще поможет. Может, хоть одна душа избежит той участи, в которую вы всех втянули. Ведь ты...» «Зачем ты убил своих родителей и брата?» Он замолчал. На секунду дыхание сбилось, потом, выдохнув хрипло, он прошептал. «Я нисколько не сожалею об этом». «Так должно быть». Он смотрел в одну точку, словно еще мог думать о чем-то важном. «Похоже, вещество тебе мозг окончательно сожгло», — сказал я. «Они были слабаки», — сказал он медленно, будто жевал эти слова. «Я не только умнел под этой штукой, я чувствовал, что мне нужно. Жажда приходила сразу вместе с интеллектом. Хотелось не просто убивать, а охотиться, чувствовать, как страх жертвы проходит через меня. Становится моим». Тебе не понять, ты не охотник, ты не убивал. Убивал, я перевел пистолет чуть вверх на уровень его груди. Он, словно и не обращая на меня никакого внимания, продолжал. Когда родители узнали, они не спорили, не осудили, ни капли. Знаешь, что они сказали? Мы надеялись, что ты навсегда излечишься. Им было тяжело, им самим. Они стали брать у Бобарева препарат. Пичкали меня им регулярно, в тайне, Надеялись, что эффект закрепится. Но он был временным. Постоянной платой стали мои вылазки. «Вылазки?» «Да», — медленно кивнул Гриша, не глядя на меня. «По ночам в лес. Цель была к тем, кто шастали у озера. Я выбирал их сам. Мы с отцом...» обсуждали иногда, но чаще это были случайные, те, кого никто искать не станет. И я жал челюсть. Случайные? Просто потому, что оказались не там, не в то время? Он промолчал, только плечи дрогнули. И твоя семейка, продолжал я допытываться, ни разу тебя не остановила? Как так получилось, что они стали такими же? Гриша медленно повернул голову, глянул в сторону, куда-то за мое плечо, будто видел там кого-то. «Отец», — выдохнул он, — «он не просто принимал, он верил в нечто другое, он считал, что это выше нас, дар, миссия, судьба». «Мой разум — это что-то особенное». «Дар», — повторил я, — «что за бред?» «Да, бред». Но он так не считал. Он говорил, «Мы не просто семья». Голос Гриши становился глуше, тише. «Мы род, наследие». «Избранные?» «Избранные?» — переспросил я почти с усмешкой, но он не отреагировал. Отец был помешан на крови, на родословных. Он сидел над книгами, чертежами, символами, знаками. Весь подвал был в каких-то записках, книгах. Он строил древо нашего рода до двадцатого колена. Говорил, что кровь не просто кровь. Это кот и этот ПС-63. Гриша иронично хмыкнул. Он считал не веществом, а откровением. Посланием свыше. Средством очищения. Я молчал. Понял, как смотрят на мир те, кто верит, будто им можно больше, чем другим. Через кровь мы очищали мир, говорил отец. Он говорил, убивать не грех, грех не исполнить свою роль. А зачем было вырезать сердца? А сердце? Сердце ⁇ это сосуд души. Он считал, что забрав его, мы как бы сохраняем то, что главное. И для меня сердце как трофей забрать с охоты, клык у зверя или рога у Сахатова, добыча. И если он хочет... Мне несложно было исполнять прихоть отца, это как убить и ограбить, то же самое, ведь верно, только трофеи ценнее, это и есть охота. Он опустил взгляд, как будто только сейчас осознал, что сказал. Но в глазах не было раскаяния, только смертельная усталость. «А после вы прятали трупы в озере», — задумчиво проговорил я. Гриша снова закашлялся, морчась, но продолжал. Мы бросали тела в озеро. Он говорил, «Вода поглотит вину, очистит». А когда вода чернела, как нефть, он только улыбался, говорил «Знак». Мы ждали нужной фазы, ждали почернения. Тогда я принимал препарат, тогда становился тем, кем должен. Все это чушь, конечно, с очищением. Но он понимал главное — Трупы действительно не всплывали, если их бросить в воду, когда она черная. Я все смотрел на него. Передо мной не было того безобидного и жалкого дурачка. Передо мной был хищник, раненый, но не сломленный и по-прежнему опасный. А начальник милиции, Виктор Игнатьевич, ведь знал о ваших кровавых делишках. Вся эта история, все это... Гриша снова открыл глаза. Это ведь Бобреву тоже было выгодно. Он прикрывал нас, он давал вещество отцу. И никто не совался на озеро, его обходили стороной, и бункер оставался забытым. А потом, когда все пошло к черту, Бобрев спрятал нас здесь, но ты вот нашел. Эх, не рассчитал, подполковник, а сам поди сбежал уже. Бобрев мертв, ответил я, и все же. Если ты не верил в росказни отца, в его идеи, разве обязательно было убивать? Зачем? Он замолчал, а потом пробормотал. Я же сказал, ты не поймешь. После убийства у меня внутри будто что-то насыщается, жажда уходит на время. Но потом опять, все снова. Я не могу по-другому, или это буду не я, только дурачок. «А за что же ты убил свою семью?» – спросил я. «Они же были с тобой до самого конца, помогали, прикрывали. Ради тебя все». Мне не жалко было Лазовских, но я должен был понять логику кровавого убийцы, если она есть у него. Гриша не отвел взгляд. «Когда хищника сгоняют в угол, он делает все, чтобы выжить. Они стали обузой». «Почему?» Вчетвером не спрячешься, не уедешь, не растворишься. Один бы я затерялся, потом ушел бы, а так привлекаем внимание. Я просил их отпустить меня, просто отпустить, они могли бы, но... Он опустил голову, сглотнул, будто совесть так и пробила его, а потом продолжил. Отец не захотел, сказал, что не даст мне дозу. Они хотели этим меня удержать, хотели всегда знать, где я и что делаю. Они уже боялись, что я уйду, поэтому я убил их и забрал ампулы. Его рука медленно потянулась к нагрудному карману. Я насторожился, всматриваясь в окровавленную рубаху. Нет, оружие там не спрячешь, но все равно надо быть на чеку. Я снова чуть приподнял пистолет. Гриша достал из кармана тусклую стеклянную ампулу с треснутыми стенками, покосился на меня и спешно раздавил ее в ладони. Жидкость потекла меж пальцев, он жадно смазал ими раны, хоть и морщился от боли, но терпел и не издал ни звука, стиснув челюсти. Жидкость зашипела, как на горячей сковородке, мгновение, и мне показалось, что кожа Лазовского в ранах, садинах и пыли начала срастаться, как в какой-нибудь фантастике. «Показалось», — повторил я про себя, — «этого не может быть, не должно быть». «Ты надеешься воскреснуть?» — хмыкнул я, не показывая тревоги. Гриша посмотрел на меня с перекошенным лицом. Я хочу тебя убить, прохрипел он и вырезать еще одно сердце. Он улыбнулся, и в этом оскале была бешеная остервенелая воля к последнему прыжку. Я медленно навел на него ствол. А Лазовский еле слышно пробормотал. Твое хороший трофей, лучший. Лицо его снова неуловимо менялось, будто кто-то лепил его прямо сейчас. — Не выйдет. Сердце мое останется со мной, — ухмыльнулся я, — а ты идешь нахер. — Ват. Бах! Я выстрелил, не дрогнув, будто каждый день казнил упырей. Пуля ударила точно в лоб, прямо между бровей. Гриша на мгновение замер, но никакой гранит не мог помочь ему стать бессмертным. Улыбка, та самая, звериная, осталась на его лице. Только теперь она не жила, не двигалась, а застыла, как маска. А через мгновение он завалился на бок, в лужу собственной крови. «Сдохни, чудовище!» — выдохнул я, опуская руку с пистолетом. Убрал пустое оружие в кобуру, не сводя взгляда с Гриши. Ждал. Я все-таки против собственного разума. Ждал, что он шевельнется, дернется, снова встанет, как тогда с простреленной грудью. Но нет, он был мертв, мертвее не бывает. Моя пуля вынесла ему мозг, но что-то там нарушилось еще раньше. Нет, не тогда, когда он родился дурачком, а когда осознал и принял в себе зверя. И все вокруг стало вдруг очень тихим. Только неясный гул генератора слышался в недрах черных коридоров. Только сердце мое стучало в груди, будто пыталось пробиться наружу, будто хотело сказать, «Жив! Жив!» Я сделал шаг вперед, и еще один нагнулся. Одним жестом закрыл Грише глаза, чтобы он не таращился на меня. «Конец!» — сказал я. «Для тебя и для всей твоей безумной семейки все. Финита!» Я направился к выходу.